Джентльмены, если шпангоуты государственного корабля тронула гниль, а кормчий его не искусен, разве великие морские страховщики, которые занимают самое видное место среди королей коммерции, разве они согласятся застраховать такое судно? Разве кто «Кто-нибудь согласится выдать под него суду? Помилуйте, джентльмены, да если бы я обратился с подобным предложением к моему почтенному другу справа от меня, который является одним из самых уважаемых членов этой великой корпорации, он ответил бы мне, «Безусловно, нет». Второй пункт таков. Красноречивый факт, что Твемлоу состоит в родстве с лордом Сниксвортом, следует придать гласности. Венеринг рисует положение общественных дел, по всей вероятности, немыслимое ни при каких обстоятельствах. Впрочем, ручаться за это нельзя, ибо нарисованная им картина не ясна ни ему самому, ни кому-либо другому. Слушайте, слушайте, слушайте! Помилуйте, джентльмены, да если бы я представил такую программу любому классу общества, ее осмеяли бы, на нее с презрением бы показывали пальцем, если бы я представил ее какому-нибудь почтенному коммерсанту вашего, э, нет. Разрешите мне сказать Нашего города Как бы он ответил мне Он ответил бы мне Долой Вот как бы он ответил мне Джентльмены Но, предположим, я бы поднялся выше по общественной лестнице, взял бы под руку уважаемого друга слева от меня и, пройдя с ним по родовым землям его семьи и под развесистыми буками Сниксварти Парка, приблизился бы к величественному замку и очутился бы, наконец, перед лицом знатного родственника моего друга, лорда Сниксварта. Ну и что дальше? Куда вы клоните? Слушайте, слушайте! Дальше, дальше, дальше. Я бы обратился к нему, милорд. Осмелюсь предложить вашей светлости эту программу. Каков бы был ответ этого вельможи, он бы ответил Долой! Повторив, несмотря на свой высокий сан, точное выражение достойного и разумного коммерсанта нашего города. Близкий и дрожайший родственник моего друга слева от меня ответил бы мне в гневе «Долой!»